Снова раздался звонок. Лакей доложил «Госпожа де Морель». Это была маленькая, смуглая женщина, ярко выраженный тип брюнетки. Она вошла быстрой походкой, фигуру ее сверху донизу плотно облегало темное, очень простое платье. Только красная роза, приколотая к черным волосам, невольно бросалась в глаза и подчеркивала своеобразный характер ее лица — придавая ей задорный и пикантный вид. За ней ушла девочка в коротком платье. Госпожа Форестие бросилась им навстречу. — Здравствуй, Клотильда. — Здравствуй, Мадлена. Они поцеловались. Затем девочка с непринужденностью взрослой подставила свой лобик для поцелуя и сказала «Здравствуй, кузина». Госпожа Форестие поцеловала ее, потом познакомила гостей. «Господин Жорж Дюруа, близкий друг Шарля, госпожа де Морель, моя приятельница и дальняя родственница», и добавила, «Знаете, у нас здесь все очень просто, без церемоний. Вы не будете возражать, не правда ли?» Молодой человек поклонился. Дверь снова отворилась, и вошел толстый маленький круглый человечек под руку с высокой красивой дамой, которая была гораздо выше его ростом, значительно моложе и держалась изящно и с достоинством. Это были господин Вольтер, депутат, финансист, богач, делец, еврей-южанин, издатель «Ви франсез и его жена, урожденная Базиль Равало, дочь банкира. Затем появились один за другим Жак Риваль, очень элегантный, и Норбер де Варен, у которого лоснился ворот фрака от прикосновения падавших до плеч длинных волос, с которых сыпалась перхоть. Его плохо завязанный галстук имел далеко не свежий вид. С ужимками стареющего красавца он подошел к госпоже Форостье и запечатлел поцелуй на ее запястье. Когда он наклонился, его длинные волосы точно волной покрыли обнаженную руку молодой женщины. Наконец явился сам Форестие, извинившийся за опоздание. Его задержало в редакции дело Морреля. Моррель, депутат-радикал, только что сделал запрос в министерство по поводу требований кредитов на колонизацию Алжира. Слуга доложил «Кушать подано!» И все перешли в столовую. За столом Дюруа оказался между госпожой де Морель и ее дочерью он снова почувствовал смущение, боясь сделать какой-нибудь промах в обращении с вилкой, ложкой или бокалами. Последних было четыре, и один из них был голубоватого цвета. Для какого же напитка он предназначался?